Натюрморт «Нарциссы». Холст масла 45 на 35 сантиметров. Французский художник Антуан Ватто не любил анатомию, но не комплексовал по этому поводу. Рассказывает, что он будто бы говорил. «Я не знаю анатомию. Ну что же, обнаженная натура не для меня. Я предпочитаю писать людей в одежде, и чем меньше видна под ней анатомия, тем лучше». Русский художник Карл Брюлов считал, что учиться живописи нужно и на классических скульптурах, и на живой натуре. Известно, что он любил показывать ученикам. «Посмотрите на это колено! Какое замечательное колено! Да здесь целый оркестр в этой ноге!» В первые годы учебы Павин ходил на вскрытие в судебно-медицинский морг. Он договаривался с дежурным санитаром, и тот пускал его в секционный зал поздно вечером, когда студенты-медики давно расходились по домам, а дежурный эксперт, закончив секции, печатал на машинке свои заключения или смотрел телевизор. Иногда эксперты вызывали на происшествие, тогда они оставались санитаром вдвоем. Зал для вскрытия представлял собой холодное и скучное помещение, стены которого до потолка были отделаны кафелем, а секционные столы вымыты, и, как правило, пусты. что нибудь тело, наиболее подходящее для художника, санитар возил на каталке, в секционную уходил. Павел оставался один и при ярком жужжащем свете всех выключенных ламп, тщательно рисовал кисти и стопы, головы и лица, грудные клетки и бедра. Так он отработал рисунок до автоматизма, но не любил эти упражнения. Он замерзал в секционной до того, что иногда у него скрючивало пальцы, а ноги теряли чувствительность, будто после часового стояния в ледяной воде. Он ненавидел специфический запах этого места, намертво въедающийся в кожу и волосы, запах грязной одежды, крови и дезинфицирующих средств. Ему неприятно было оставаться наедине с мертвыми телами, а в отдельные несчастливые дни – Морг, случалось, был переполнен трупами, и тогда тела лежали не только на каталках, но и на столах, и даже на полу. Правда, именно в такие дни он мог менять объекты своих рисунков, и тогда на листах его блокнотов появлялись одно за другим изображения то женских ног, то раздутых лиц утопленников, то синюшных рук пьяниц, и иногда нежные, хранящие безмятежный вид головки детей. Если натура была красивой, Рисунки тоже получались красивыми, но все же они скорее отталкивали, чем притягивали своей красотой. В них прослеживалось мертвое тело. Хотя однажды он проделал эксперимент. В тот день привезли старика, замерзшего на рыбалке. Неизвестно, подошел человеку срок, с виду ему было больше семидесяти, или таков был его образ жизни, и лишние полдитра алкоголя довершили начатое возрастом дело, Но так или иначе малиново-розовый труп старика лежал перед художником. Санитар пленился раздеть тело, оставив работу на утро, и старик лежал в том, в чем был привезен: в огромных валенках и ватных штанах на помочах. Старые его полушубок и кроличья шапка валялись темным комком на полу в коридоре, а красная клетчатая рубашка и грязноватая байковая тельняшка, остававшиеся на нем, странно и неприятно контрастировали с остальными голыми телами, лежавшими в тот день в секционной. Старик был худ, у него была узкая голова, поросшая редкими волосами, остроконечные и тонкие губы. Павин стал рисовать его голову. Быстро и точно он передал впавшие виски, седой ежик-волос, выступающий кадык на морщинистой шее и клетчатый воротник-рубашки. Закончив рисунок, он еще долго смотрел на бумагу и на свою мертвую модель. Сходство было полным. Вдруг, ухмыльнувшись, он стер тонкую линию сомкнутых век и заменил ее сморщенной черносливиной открытого старческого глаза. Потом он сместил контур радужной оболочки и сделал прищур. Художника осенила странная мысль. Ему захотелось, чтобы старик продолжил свою жизнь в его рисунке. Будто бы он не умер, а просто устал и прилег, где пришлось. А теперь с долей иронии следит за происходящим, из известного только ему далека. Всеволод сам опешил от получившегося эффекта. С некоторым даже страхом он захлопнул блокнот и поехал домой. Тогда он был еще первокурсником и жил с мамой. В промерзшем трамвае он все прижимал пакет со своим блокнотом к груди. Так хотелось ему сохранить идею о власти рисунка над смертью. Он с восторгом думал о том, что благодаря художникам до сих пор смотрят на мир королева Англии Елизавета I, и королева Франции Мария Медичи, камеристка-инфанта Изабеллы, правитель Милана герцог Сфорца, кружевница и астроном, проститутка и рыбак. И он был очень горд тем, что теперь, нарисовав голову старика, и он посвящен в этот замечательный орден людей, умеющих продлевать жизнь. Он думает, что сразу же, как придет, покажет свой рисунок матери, но, войдя в квартиру, с удивлением и обидой увидел, что никого в ней нет. Бывало, мама задерживалась на работе, но сейчас было уже 11, и ее отсутствие вызвало у него смутное ощущение тревоги. Он прошел в кухню. Вместо привычных сосисок, которые она обычно оставляла ему на ужин, он увидел на плите в кастрюльке борщ, а рядом нечто, замотанное в кипу старых газет. С все возрастающим удивлением он развернул сверток. Там, в чреве глубокой чугунной сковороды, находилось весьма необычное для матери блюдо — настоящий плов с кусочками коричневого мяса, золотым рисом и островками моркови и чеснока. На столе в кувшине малиновыми искорками переливался компот. Чтобы мама при занятости среди недели стала готовить борщ, компот и плов? Как животное, чувствующее отраву, он не стал есть эту еду. Пожевал горбушку, обмакнув ее в сахар, как делал в детстве. Поставил на плиту чайник, заварил крепкий чай, накрыл его салфеткой и вышел на балкон. Был ранний март, и во дворе под окнами, в тающих сугробах, сквозь которые пробивались голые прутья сирени, сидели друг против друга озабоченные коты и мяукали. Над кухонным окном синела огромная сосулька, спускавшаяся с крыши до их четвертого этажа. В водопроводной трубе скатывались замерзшие кусочки размягченного день льда. Он в раздражении кинул в котов старый лыжный ботинок. Все смокло вокруг, и даже льдинки, казалось, от его удара перестали, как слипшиеся карамельки, скатываться по трубе. Он почувствовал себя заброшенным. Вытащил из кладовки старое одеяло и, укрывшись им с головой, продолжал стоять на балконе. В окнах дома напротив горели огни. Там шла обычная чужая вечерняя жизнь. Он здорово замерз. Но вот из-за угла появилась темная фигура, и он почувствовал, а не увидел — Невозможно было увидеть в сгустившейся темноте волнистые завитки маминой черной каракулевой шубки. Ему показалось, будто, подойдя к подъезду, мать прощально махнула кому-то невидимому. В ее руке было зажато что-то светлое нежное, но он был так рад ее возвращению, что не обратил внимания ни на необычный жест, ни на неясное облако в руке. Когда она вошла, он увидел, что это нарциссы. Вид у Веры Николаевны был слегка виноватый, Но вопрос, который она задала сыну, прозвучал обыденно. «Ты ел?» Потом он узнал, что жены чаще спрашивают «Ты меня любишь?» И в ответ был одновременно суровым и по-детски беспомощным. «Я тебя ждал». Пустив глаза, мать сняла шубку, сапожки и в нарядном костюме, трикотаж с люрексом, блеск металла ему еще тогда не приходилось передавать на холсте, прошла в кухню. Прямо поверх костюма она надела фартук и стала ставить кастрюльки на огонь. Что-то в торопливом мелькании ее рук, в том, что она не переоделась, ему не понравилось. Он напрягся, почувствовав в ее движениях скрытую угрозу. Ужин был разогрет через пять минут, в молчании они сели за стол. «Где ты была?» — наконец спросил Всеволод. «В театре? Без меня?» Обычно они ходили в театр вместе. Походы в театр были для них праздниками, может быть, поэтому теперь он любил ходить в театр с дочерью. В антракте мать всегда водила его в буфет. В то время в магазинах был не очень-то большой выбор еды, и бутерброды с красной рыбой казались ему необыкновенно вкусными. Вера Николаевна давала ему пригубить шампанское из своего бокала. Воздушные пузырьки, щекочущие нёба, до сих пор ассоциировались у него с театром. запахом сцены, загримированными людьми, со всей серьезностью передающими зрителям придуманные чувства и чужие мысли. Позднее он понял, что живопись — долговечнее театра, а художник — это режиссер картины. Но ее сюжет живет до тех пор, пока картины находятся перед зрителем, пока живут полотно и краски, это более долговечная материя, чем голос и речь, блеск глаз, настроение актера и звучание инструмента в оркестре. Когда они закончили есть, мать собрала тарелки и отнесла их в раковину. «Севочка, я хочу выйти замуж». Она стояла к нему спиной, поэтому ему показалось, что он ослышался. В то же время по напряженной окаменелости ее позы он понял, что сказанная не ошибка. Он тоже оцепенел. Медленно встал, отошел в угол кухни, зачем-то достал из шкафчика пакет макарон. Он понимал, что должен вести себя как мужчина — ведь ему уже 18 лет, но совершенно не мог с собой справиться. Он не хотел ни с кем делить свою мать. Все его существо превратилось в сгусток несогласия, покрытый спокойствием, будто коркой, а в самом центре его, как в погасшем вулкане, медленно закипала огромная ярость к тому незнакомому человеку, который хотел отнять у него его мать. Они так и стояли в противоположных углах кухни, отвернувшись друг от друга. Мать боялась повернуться к нему, а он хотел подойти к ней, но не знал, как скрыть свои чувства. И вдруг его ярость и обида прорвались, как у маленького, потоком бессильных слез. Так плачут обманутые мужья и любовники, когда их внезапно среди кажущегося благополучия и воображаемого счастья настигает беда. Его рыдания были больше похожи на рев какого-то зверя. «Господи, севочка, я ведь не перестану любить тебя». Вера Николаевна бросила посуду и устремилась к нему. До сих пор он помнил, как темнели на паркете пятна от капель, падавших с ее рук. «Что ты, глупенький, что ты, маленький?» Его высокая мама всегда была вровень с ним ростом. Она прижала его голову к своему лицу и стала покрывать ее поцелуями. А он не в силах унять рыдания, опускаясь спиной по кухонному шкафу, сползал на паркет. «Как я буду жить без тебя? Как я буду жить?» Он присел на корточки, уткнулся в ее колени, как делал маленьким мальчиком, спасаясь от невзгод детсадовского существования, от школьных обид, от дворового непонимания. Мать явно растерялась. Я думала, ты уже большой. Скоро у тебя начнется собственная жизнь, в том числе и с девушками. Я хочу всегда жить с тобой. Но мы и будем жить вместе, я не собираюсь тебя оставлять. Значит, сюда придет какой-то незнакомый мне мужик, Он был готов уничтожить его, убить, размазать, превратить в ничто. Причем тут знакомый, незнакомый? Мать, задумавшись, осеклась. Мне кажется, он хороший человек. Значит, ты меня обманывала. Говорила, что задерживаешься на работе, а сама... Вера Николаевна грустно улыбнулась. Я действительно чаще всего задерживалась по делам. Тот человек моложе меня. Я не сразу стала ему доверять. Приглядывалась к нему. Но теперь, когда прошло время, мы решили не таить свои чувства и построить новую жизнь. Сын замолчал, чувствуя, что не должен возражать, ведь мать и так отдала ему восемнадцать лет, но в то же время не мог даже представить себе, что в их квартире поселится кто-то чужой. Будет громко ходить по их комнатам, может быть, кричать. Будет обнимать его маму. Это была измена, ужасная измена, поразившая его в сердце, и он не хотел с ней мириться. а он, глупец, еще бежал из этого вонючего морга, чтобы скорее показать ей свои достижения. Да нужны они ей, когда она думает о другом мужчине. Он замкнулся, замолчал, хотел выйти из комнаты. Мать остановила его, усадила за стол. «Подумай сам, что была у нас за жизнь? Дом, работа, потом опять дом?» «Мы ходили с тобой в театр», он будто упрекнул ее за то, что сегодня она решилась пойти в театр с кем-то другим. Мать тихо засмеялась и отошла к подоконнику, на котором живой дышащей массой лежали забытые нарциссы. Она взяла их и опустила в стеклянный кувшин. Поставила в раковину, налила воду. Перестав рыдать, он глядел на нее. Она поставила цветы на подоконник, мимоходом ласково коснувшись головок. «Мы будем ходить в театр втроем, поверь», — она таинственно улыбнулась. «Человек, с которым я хочу связать свою жизнь, тоже разбирается в искусстве». Тебе с ним будет интересно. Кроме того, у него есть машина, мы будем ездить на природу, и тебе не придется трястись в электричках, выезжая на этюды. Ты хочешь меня подкупить?» «Севочка, какой же ты еще маленький!» Мать была очень красива в этот момент. Черный костюм оттенял ее стройную фигуру, празднично завитые волосы рассыпались по плечам, глаза горели. Но в глубине зрачков под затаенной страстью гнездились испуг и жалость к нему сыну. Его унизил этот взгляд. Он предпочел бы поменяться ролями с этим незнакомым похитителем. Пусть бы жалели того, а он, Севочка, остался бы на своем пьедестале единственного властителя сердца этой женщины. «Я не буду с вами жить». Мать машинально вынула из кувшина два цветка. «Севочка, я уйду из дома». Она отвернулась к окну и долго стояла там, то перебирая нарциссы, то касаясь рукой лба. У него осталась в памяти эта картина. Женщина в черном стоит у окна, за которым ночь, а в электрическом свете лампы в стекле отражается ее силуэт. Кудри, рассыпанные по плечам, на подоконнике букет нарциссов, светящихся в темноте. Потом, когда он ушел в свою комнату, она домыла посуду и кому-то позвонила по телефону. Он не хотел слышать их разговор. Ему была неприятна сама мысль, что, возможно, сейчас, в этот момент, когда он так страдает, она снова общается с человеком, в котором он сразу и навсегда почувствовал врага. Мать говорила негромким голосом. Он встал, чтобы закрыть дверь, и случайно услышал часть разговора. Его покоробили чуть не до слез извиняющиеся, просящие нотки, так несвойственные ранее ее спокойным, уверенным интонациям. «Я не могу, пожалуйста, подожди», — говорила мать. «Ему всего восемнадцать лет, он еще подрастет. Возможно, сейчас не самое подходящее время». Всеволод не испытал никакого удовлетворения от полученной отсрочки. Заснуть он не мог. Перед закрытыми глазами все мельтешили то голова старика, которую он так и не показал матери, то ее руки, перебирающие нарциссы, то сами цветы в прозрачном стекле. Потеряв терпение, он встал. В комнате у Веры Николаевны горел свет. Он не стал заглядывать туда, прошел сразу в кухню. В ней было темно, на подоконнике вазе мерцали проклятые нарциссы. Он их ненавидел. В слепой ярости сначала хотел выбросить их в окно, потом вспомнил голову старика и передумал. Стараясь не шуметь, притащил мольберт, установил на нем чистый холст и стал писать. Ему казалось, нарциссы жили своей собственной, таинственной ночной, неизвестные ему жизнью. Те два цветка, забытые матерью, так и лежали на подоконнике без воды. Он взял их в руки. Они будто смеялись над ним. Он швырнул их назад. Стебли сами легли на подоконник крест-накрест. Остальные цветы в кувшине как-то примолкли. «Так вам и надо, вы в моей власти. Вы просто мертвая натура и больше ничего». Кисть его работала безостановочно. Мазки сами ложились один за другим. Хищные оранжевые венчики он написал в последнюю очередь. Потом вымыл руки и оставил готовую работу в кухне сохнуть. На часах было около пяти. Мать вставала в семь. Он вошел в свою комнату и залез в кровать под одеяло. В комнате было тепло, но он не мог согреться. Он снова ощущал себя так, будто его выставили на посмешище. И вот теперь даже она, его мама, незаслуженно от него отвернулась. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Мама почти не слышно, как всегда, когда он болел, легла рядом с ним, нащупала его руку и погладила по плечу. И тогда он понял, что она его никогда не бросит, не расстанется с ним, что нужен ей единственный и любимый, и что вот сейчас он может вытянуться под одеялом всем телом, расслабиться и спокойно заснуть. Утром, когда мать встала, он сразу же ощутил сквозь сон что ее нет рядом с ним, и тоже быстро встал и вышел на кухню. Возле окна по-прежнему стояли его нарциссы. Мать вышла из ванной и, увидев его, сказала, «Ты большой художник, но нарциссы лучше было бы все-таки изобразить в вазе. Два цветка напоминают о смерти». «Я думал, это умерла твоя любовь ко мне», — серьезно ответил он. «Ну что ты, это невозможно?» — мать налила ему кофе. «Я тебя никогда не оставлю», — пообещал он. «Конечно». Они вместе позавтракали и разошлись по делам. Он на учебу, она на работу. Больше она о замужестве не заговаривала, и он тогда так и не узнал, кто же был ее потенциальным женихом. Как раз после этого он и закрутился и в жизни, и в искусстве. Он, Байерлина и примкнувший к ним Федор провели тогда самый веселый год. На следующем курсе он женился и переехал жить к Лине. Байер перестал вылезать из своей больницы, Фёдор привелся на заочное отделение искусствоведческого факультета и снова уехал в какую-то экспедицию. Компания их распалась, мама же так никогда и не вышла замуж.